«Новая книжка для Раены. В начале». Сотворил Арнольд Лимитед в 1905 году универсальный магазин. Во всяком случае, именно так считали номы на протяжении многих поколений, жившие под половицами этого старого фишенебельного магазина то есть номовских поколений. Для номов время течет иначе, они живут гораздо быстрее людей, и десять лет для нома — весьма почтенный возраст. Это был их мир, мир, ограниченный стенами и потолком. Ветер и дождь отошли в область преданий, равно как день и ночь, это и понятно. Ведь существуют приборы искусственного увлажнения и кондиционирования воздуха. А жизнь номов, этих крохотных, пребывающих вечной сутолоки существ, шла в унисон с часов, возвещавших открытие и закрытие магазина. Времена года у них назывались так: январская распродажа, весенняя мода, товары для лета, по сниженным ценам и рождественская ярмарка. Наставляемые на путь истинным абатом и духовенством из рода канцелярских принадлежностей, они поклонялись, правда, не слишком усердствуя и лишь для того, чтобы не обидеть его. Арнольду Лимитеду, который, согласно их верованиям, создал все сущее, то есть универсальный магазин и все, что в нем было. Некоторые семейства Номов разбогатели, обрели могущество и присвоили себе фамилии по названию тех отделов магазина, под которыми жили. Так возникли семейства Дель Икатес, Де Слесар, Де Галантерея. Сюда в магазин перебрались забравшись в кузов грузовика, последние из Номов, обитавших в снаружном мире. Уж они-то, будьте уверены, знали, что такое ветер и дождь, и именно поэтому постарались сбежать от этих явлений куда-нибудь подальше. В числе новоприбывших оказались Масклин, Охотник на крыс, а также Грима и Матушка Морки, хотя этих последних не стоит принимать в расчет, поскольку они женщины, и, конечно, они привезли с собой талисман. Никто из номов толком не понимал, что это такое. В племени Масклина талисман передавали из поколения в поколение, да подлинно про него известно было только одно. Это чрезвычайно важная штуковина. Но стоило талисману очутиться в магазине поблизости от электропроводки, как он начал вещать. В частности, он рассказал, что является ничем иным, как думающей машиной с космического корабля, который много тысячелетий назад перенес сюда Номов из какого-то далекого универсального магазина, а может быть, даже со звезды. Он поведал также, что способен понимать язык электричества, и таким образом узнал, будто через три недели магазин пойдет на снос. Тогда Масклин предложил, чтобы Номы покинули магазин на грузовике. При этом самой легкой задачей, как ни странно, оказалось придумать, как привести эту огромную машину в движение, куда сложнее было убедить других в том, что это возможно. По природе своей Масклин не был предводителем. К сожалению, предводитель может напустить на себя важный вид и действовать смело и решительно. Масклин уже оставалось лишь спорить, увещевать, а порой и слегка привирать. Он понял, что подвигнуть других на какие-либо действия куда проще, если внушить им, будто мысль взяться за дело исходит от них самих.